Век воли не видать, одрахлел к тому времени государем меченый, еле руками двигает, да ногами передвигает, плечи ссутулились, а голова то и дело вниз и в кось клонится. Вроде одно и осталось от некогда шального разбойника: выжженная на лбу воля. Но кому надо знали не в ногах, не в руках его сила, а владел старик воровским неминуемым проклятием. Говорят, известно, но было и Кудеяру, и Степану Разину. Хотел узнать его Кайн, вы спрашивал у старых воров, но деды. Не открыли тайну, а только посоветовали. Наше неминуемое проклятие должен знать лишь один из всех братьев, и передаётся оно по наследству. А тот, кто неправдой его выведает, и самолично, без решения нашего общества, в ход пустит, от того проклятия изгинет. Так было на Руси. Так и будет. Каин к совету не прислушался и продолжал интересоваться тайным воровского проклятия. Может, уверил, что оно спасёт от гнева преступного мира. Однажды, когда Ванька обходил со своими подручными охотный ряд, кто-то окликнул его. Обернулся, тряхлый дед манит пальцем. Тебе чего, рвань? Без паспортная? Разозлился Каин. Христорадничаешь в неположенном месте. Гляди, попадешь у меня в ярень, в железо. Старик в ответ лишь затрясся от беззвучного смеха, так что шапка сползла на глаза. Еще больше разозлился Каин, раскрыл рот в гневе, а слова будто застряли в глотке. спросил дед назим шапку убрал чоп с лба и пронзил лютым взглядом сразу понял ванька кто перед ним ты ванёк яренью и железом меня не стращай тихо заговорил старик по яреньям и кичам я своё отходил а пришёл нынче на москву я не хресторадничать А погляди, как ты жизнь свою ладишь, как заповеди наши блюдёшь, да наше общество почитаешь. Глянул растерян на Каин по сторонам, а подручных его будто ветром сдуло. И залопатал он какую-то белиберду. Ты напрасно, воля, путь дальний проделал. Кликнул бы я сам нагуд к тебе явился. А живу я, живу по заповедям, как велит общество. Товарищи, скочей в Имаю, пять подков под коня бодаю, да на дон на Кубани их штырю. Усмехнулся в ответ старик, а взгляд таким же лютым остался. Ох ты мой праведный, знаю, знаю, как радеешь ты за братьев, товарищей наших. Знаю, как себя не жалеешь. От зари до зари кричь всему лишь для общества. Про то гутладить будешь. И потащил старик Ваньку в ближайший кабак. Там они посидели недолго. Больше говорил, словно спешил оправдаться Каин. Омеченный государем лишь кивал и задавал вопросы. Наконец надоело старику Кайнову брехню слушать. Махнул он рукой и склонился поближе к собеседнику. А блыжный гнот на тебя повесили завистники, Ванёк. Научу, как уберечься от них. Открою тебе воровское проклятие. Запоминай, как почувствуешь недобрый взгляд, как словишь злое слово, Так и сотворяй против облыжника это проклятие. Имя только противника своего не забывай вставлять. Хоть битый и тёрт и был Ванька, славился хитростью и зворотливостью, а тут поверил старому вору, аж подскочил от радости. Буду верным твоим восприемником, тут же заверил он. Слушаю, запоминаю. Усмехнулся мудро, меченный царём, скосил глаза в сторону и зашептал Кайну: "Век воли не видать, коли братство наше порушу. Не бодай меня напасть, а ищи поскуду отступника, а имя его". Старик сделал паузу. "Тут вонёк, ставишь имя своего противника. пояснил Воля и продолжил читать проклятие. Пройди на пасть боры тёмные, болоты топкие, ворота и стены крепкие, кичи близкие и дальние, отощи и уду воровсково слово нарушника, пронзи его болью нескончаемой, мукой нестерпимою, смертью томительной. Зато я слово своё держу, век воли не видать. Вейся проклятие моё шёпотом по земле, по воде, чтобы каждый брат вор честной услыхал о делах паскуды отступника, а имя его. И тут ставишь имя своего противника, напомнил старик и продолжил. Век воли не видать, коли проклял я не повинного. Порази за то, мя напасть, не минуя века, воля не видать. Выслушал Каин до конца весь текст проклятия, повторил его слова, заверил старика в своей верности воровским заветом и отправился нарушать их. А Воля взглянул вслед отступнику и прошептал: «Отгулял ты Ванька свое». от паскодничал на опасни минуемая уже крепко в тебе сидит от неё не откупишься не отвертишься не перехитришь век воли не видать